Глава одиннадцатая. Вот негодяй. «Не полись!» Тут же пришел на выручку крыс. «Что вы здесь делаете, господин инспектор?» Холодно осведомилась я, окидывая нежданного гостя презрительным взглядом. Хорошо, хоть ноги скрыты под цветастым сарафаном, и он не видит, как от страха бьются друг об друга колени. «Смотрю за тем, как вы ведете честную жизнь», — усмехнулся мужчина. «И на данный момент я комиссар». «Все отрицай», — гундел в ухо фамильяр. «Не знаю, о чем вы вообще говорите, комиссар. Делая ударение на последнем слове, я просканировал объект сверху донизу. Если не заметили, я тут торчу без права света белого видеть». — Но, насколько я понял, что-то вы все же видите. Он скептически осмотрел мой наряд и поинтересовался. — Зачем старосту испугали Элеонора? А если у деда припадок случится? — Заметил. В отчаянии взвыл грызун, быстренько слезая с плеча и просачиваясь в первую попавшуюся щель. — Ну, Элька, удачи. Ты как-нибудь там сама, а я... Дальше я уже не расслышала, потому как крысеныш убежал. Прямо как крыса стонущего корабля. Значит, придется понадеяться на свое умение договариваться. Припадок? У такого, как он?» Я фыркнула. «Инспектор, не смешите меня!» «Комиссар!» — поправил мужчина. «Да все равно!» Я отмахнулась. Не думаю, что смогу запомнить правильно все эти звания. В конце концов, инспектор или комиссар, какая, собственно, разница? Главное, что у таких людей, как староста, сердца обычно нет. Или оно давным-давно засохло, как старый изюм, так что припадок ему не светит. Вы просто не знаете, как дедуля бедную девушку запугивал. И те угрозы, что мы слышали, вы наверняка мимо ушей пропустили. А между прочим, ваша задача как полиции – не допускать насилия, тем более в семьях. А то, что ему что-то там привиделось, так я не виновата. Не такая уж я страшная, чтобы в обморок падать. Он сам-то не лучше. Выдохнув все это, я застыла. Надо было что-то одно высказать и ждать реакции, а я навалила все аргументы разом, не до тёпа. На удивление, мужчина не стал сразу тащить меня на костер, а вместо этого подошел ближе и хмуро спросил. «Что с вашими волосами?» «А что с ними?» Не поняла я. А потом, взявшись за длинный и густой хвост, с некоторой долей обалдения уставилась на него. «Неужели?» Дальше я думала молча, потому как подобные суждения стражу порядка слышать явно не следовало. Неужели действительно Элеоноре для того, чтобы помолодеть, нужно совершать что-то гадкое? Вот расстроила свадьбу, напугала пожилого человека и оп, у тебя волосы загустились, стали длинными, блестящими и крепкими. Если так, то у меня проблемы, потому что данный субъект явно не горит желанием дать мне возможность сделать пакости. Можно войти, дело срочное. Нахмурился мужчина, так как я продолжала держать его на пороге. «А завтра никак нельзя», — с надеждой спросила я, одновременно обрадованная тем, что выволочка, похоже, откладывается, и в то же время расстроенная, что сна тоже не намечается. «Спать уже хочется». «Исключено», — отрезал он, отодвигая меня плечом и просачиваясь внутрь. Я страдальчески вздохнула, но потом все же предложила. «Давайте тогда сначала хоть кофе выпьем, товарищ начальник». «Ну, не могу я так». «Пейте». Хмуро бросил через плечо полицейский, внимательно осматриваясь в моих владениях. Будто тут что-то могло измениться с его прошлого прихода. Я быстренько прошла в дом вслед за гостем и поспешила к импровизированной плите. Крыс еще неделю назад приволок кофе, вытащив небольшой мешочек с зернами у какой-то почтенной и довольно зажиточной семьи. И это тот единственный раз, когда мне хотелось расцеловать нечисть от счастья. Правда, лишь мысленно, но в качестве благодарности и сюрприза я его хорошенько отмыла. Он обрадовался. Наверное. Но, во всяком случае, задорно орал в те моменты, когда я не погружала полузгнившую голову под воду. Теперь же я быстро зажгла огонь на единственной конфорке, больше похожей на орудие медленных пыток, и, поставив на нее ковшик, кинула на дно щепотку соли. Затем пошли две ложки предварительно размолотого кофе и два стакана ледяной воды. Мужчина заглянул через плечо и нахмурился. «Вы вместо кофе готовите зелье, Элеонора? Совсем страх потеряли?» «Почему?» – удивилась я, помешивая варево. «Кофе заливают кипятком и пьют, а вы что делаете?» «А я делаю напиток богов». Почти мило усмехнулась ему. «Если бы этот напиток не в ковшике варился, а в турке...» «Садитесь, инспектор. Я две порции поставила» так что не нужно так нервничать. «Мне неинтересно», — соврал он, нет-нет, да поводя носом в воздухе. «Я же вижу». Сняв кувшик с огня, дала ему настояться еще минутку, а сама полезла в подпол, в котором у Элеоноры стоял холодильный ларь. Сначала я очень удивилась, увидев это приспособление в такой развалюхе. Но потом крысеныш объяснил, что это не для комфорта, а чтобы хранить внутренности животных для зелий. Ну, там, кишочки, потрошки, глазики. В общем, я выкинула все это добро одним махом, вымыла ларь до скрипа и три дня проветривала, И лишь потом начала складывать запасы еды. Теперь же пришлось достать драгоценную бутылочку сливок, которая примостилась на дне корзинки сегодняшней посетительницы. Из погреба я вылезла с видом победителя, но увидев, что творится на кухне-столовой и одновременно спальне, так как комната одна, недовольно вскрикнула. «Вы зачем уже пьете?» Комиссар невозмутимо оторвался от кружки и приподнял бровь. «Проверяю, нет ли яда». «Сейчас добавлю». Я рассердилась не на шутку и, подойдя ближе, потрясла бутылкой. «Сливки искала». «Понятно, мистер подозрительность. С ними намного вкуснее». «Не думаю», — сморщился комиссар. «А вы попробуйте». Я открыла крышку и, предварительно вылив себе в кружку остатки кофе, налила сверху немного сливок. Ни слова не говоря, комиссар протянул руку и забрал мою чашку. «Эй!» — возмутилась я. Сделав глоток, он скривился и вернул кружку на место запив кофе со сливками своим обычным черным. «Гадость!» — резюмировал он. «Это потому, что вы сухарь!» Я села на лавку, потом оглянулась и пошла за булочками. Кофе без булочки, как женщина без попы. Красиво, но эффект не тот. «Итак?» — вздохнула обреченно. «Зачем вы опять пришли?» «Мне нужно, чтобы вы допросили свидетеля». Бесстрастно ответил он. Я подавилась отпитым кофе. «Что? Но я же не полицейский. Почему вы вечно пытаетесь скинуть на меня свою работу?» «Не думаю, что у вас есть право осуждать мои методы». «Да я и без права могу их осудить. Вы зачем вообще такую чушь придумали? Или хотите мной людей пугать?» «Именно». Усмехнулся мужчина, одним махом засовывая целую булочку себе в рот. «А теперь вставайте и на выход. Ночь не бесконечна». «Боже, как я вашей жене не завидую!» Проворчала я, поднимаясь на ноги и надевая остроконечную ведьминскую шляпу. Ветер на улице довольно сильный, не хватало еще голову просквозить. В моем окружении и так слишком много безмозглых. Вы же по-человечески ни одного слова не говорите. Все только гав-гав. «Элеонора, у вас вообще так-то нет?» Прищурился полицейский, выходя на улицу. «У меня нет и никогда не было жены». «Вот повезло-то». «Кому?» «Как кому?» «Девушкам, которых обошла эта участь». «Так, все». Видимо, терпение у комиссара лопнуло потому как он схватил меня за локоть и буквально поволок на выход с кладбища. Не сказать, чтобы я его специально злила, но... Немного было, признаю. Мужчина, он видный, вредный и совершенно без чувства юмора. Над таким подсмеиваться одно удовольствие. А я теперь женщина старая, мне многое простительно. «Мама уходит?» Выкопалась из-под земли голова лорда Норвашского. А потом зомби зевнул, оглушительно, широко раскрыв рот. Крайне неприлично. Комиссар посмотрел на меня таким взглядом, что я смутилась и осторожно наступила утопленнику на затылок, закрывая челюсть. «Мама уходит, видеть себя хорошо». «Нет-нет». Вдруг проговорил комиссар, задумчиво посматривая на моего питомца. Знаете что? Мне понравился эффект, который производят ваши детки. Возьмите его с собой. С вами точно все в порядке? Неуверенно переспросил я. Вы, по-моему, бредите. Элеонора, не заставляйте меня применять силу. Вот все вы мужики такие. — проворчала я. — Чуть чего, сразу кулаки женщинам кажете. — Я не... — А я, между прочим, вам не отказывала, мистер-комиссар. А все равно получаю так, словно я последняя негодяйка. Я шмыгнула носом и кивнула лорду норвашскому. Вылезай давай. Не видишь, что ли, начальник зовет. Зомби подозрительно посмотрел на меня, потом на мужчину и внезапно заявил. Нет? Чего? опешила я. По-моему, он вам отказал, подсказал комиссар. Он, он же мертвый, как он мне отказать может? Мама, не ругайся, пожелала голова, медленно уходя обратно под землю. Благородный лорд слишком добр, чтобы людей пугать. Благородный лорд подождет маму дома. Чай пить будем. С последними словами рот утопленника погрузился в почву, и не успела я до него добежать, как и макушка ушла под землю. Я осталась стоять посреди кладбища, весьма растерянная и с ржущим надо мной полицейским. Пришлось брать одного из костлявых черепушек, не обремененных лишними извилинами, потому что, несмотря на все мои угрозы, Ни крысёныш, ни лорд обратно не появились. Они просто проигнорировали мои вопли. «Куда идем? спросила я, придерживая на поводке скелет, который постоянно пытался зарулить не туда. Чуть отвернулась, а он уже в местной канаве. «К соседу лорда Нарвашского!» — безэмоционально ответил комиссар. Я резко затормозила. «Вы хотели показать ему утопленника?» Да. Зачем? Потому что он мне врет. Мужчина первый пропустил меня в полицейский экипаж и залез следом. Все равно мой лорд ничего бы не вспомнил. Он же теперь. Без мозгов? Без памяти. Почему-то оскорбилась я за питомца. Вот то, что вы в морге вашему у него узнали, это и есть остатки того, что он помнит. А сейчас он. Ну, просто живет. На это мне ничего не ответили. Комиссар сел напротив, широко расставил ноги и, облокотившись локтями на коленке, начал рассматривать меня с неподдельным интересом. Внезапно места в карете стало так мало, стало так тесно. Глаза следователя серые, и пронзительные, где-то жесткие, где-то пронырливые. Они словно смотрели вглубь моего организма, копались в мыслях, спускались к самому желудку. Страшные глаза, слишком мужские, слишком притягательные. Я нервно поправила выбившиеся из прически уже не такой и седой локон. Конечно, обычный низкий хвост я назвала прической с натяжкой, но он же тоже волосы держал как никак. Локоть случайно задел сидящую рядом черепушку. И та ответила веселым перезвоном костей. Это немного привело в чувство и отрезвило. «Разве имеет большое значение то, как я сейчас выгляжу? В теле разваливающиеся корги? Правда?» «Почему вы убежали из окрестностей столицы?» Медленно спросил комиссар, задумчиво почесывая большим пальцем отросшую за пару дней щетину. «Не из-за конфликтов ли с другими ведьмами?» «Что вы могли не поделить Элеонора?» «Не понимаю сути вопроса». Холодея сглотнула я. Крыс с плеча куда-то делся, а прошлой владелицы тела я знала, похоже, еще меньше, чем сам комиссар. Так что единственным возможным вариантом для меня было это играть в несознанку. «Почему же так спешно?» Продолжал он раздумывать вслух, все так же буравя меня взглядом. Почему не вступили в борьбу, как делали до этого? Да еще и самых денежных клиентов бросили. Только очень веская причина могла толкнуть вас на подобный шаг. Мужчина, может, не надо так много размышлять о поступках женщины? Я заерзала на сиденье, раздумывая о том, что может еще не поздно выпрыгнуть на ходу из экипажа. А вось не разобьюсь. «Леди в моем возрасте могут позволить себе всяческие глупости, будь то капризы или обиды. В конце концов, нельзя во всем искать глубинный смысл. Большинство действий людьми делается просто потому, что они дураки». «Интересно», — хмыкнул мужчина, чуть отодвигаясь. «Теперь в зону его взгляда попадали не мои глаза или нервно подрагивающие руки, а вся я, как на ладони». «Чем же вы можете объяснить подобную философию?» «Ой, да тут и объяснять не надо!» Я отмахнулась и, немного забывшись, начала рассказывать. «Вот представьте себе пышный зал, ну, допустим, церемоний. Туда приходят счастливые молодые пары. Они смотрят друг на друга блестящими глазами, обещают всегда любить, холить и лелеять». Но при этом совсем не знают друг друга. Они влюблены в образ, в пустышку, которую сами себе и придумали. А потом им приходится встретиться с жесткой реальностью. Человек, которого они выбрали, оказался другим. Не таким, как они себе представляли. Он глупо шутит, ест, как свинья, пукает по ночам. И вот через год молодые или не очень возвращаются в этот же зал, чтобы разорвать отношения и забрать обратно свои клятвы. А после того, как выйдут, каждый отправится искать другой идеал, чтобы эта вселенская глупость повторилась еще и еще раз. И так происходит до тех пор, пока они не состарятся. «Какой забавный пример, произнесенный устами ведьмы», – хмыкнул мужчина. «И что, все причины распадов именно такие, как вы описали?» Не всегда. Есть те, кто приходит после трагедии, измены, равнодушия. И последнее, самое страшное. Представьте себе реальность, где самый близкий человек абсолютно не заинтересован в вашей жизни. Ему все равно, сложно ли вам, больно ли, о чем вы думаете и мечтаете. Но таких случаев меньше. Понимаете, меньше. Незаметно для себя я повысила голос, зачем-то вываливая на мужчину собственную боль. Люди не хотят жить вместе, не хотят проходить трудности. Они просто сбегают. По глупости соединяют жизни и по глупости их разъединяют. По глупости рожают детей и живут. Я встречала даже тех, кто по глупости изменял. Пришлось поджать губы, чтобы не выразить свои истинные чувства и не показать, как именно я таких людей встречала. Нет, комиссар, я не верю в любовь примерно так же, как не верю в то, что все вокруг придумывают сложные аферы. И вам не советую. Если люди самые важные решения в своей жизни принимают, руководствуясь совсем не мозгом, то не нужно от них ждать великих замыслов. Их там просто нет». "И почему мне кажется, что дело совсем не в этом?" задумчиво проговорил он, а я вспыхнула и отвела взгляд. "Вы странно говорите, Элеонора. И более того, на очень странные темы. А вы думайте поменьше", пожелала я от всей души. "Жить сильно умным в мире дураков себе дороже". Что уж приму к сведению ваше пожелание. Хмыкнул он, а потом посмотрел в окно. «Приехали, можно вылезать». И тут я увидела, куда мы приехали посреди ночи. «Я туда не пойду». Сразу открестилась, стоило нам вылезти из экипажа. Скелетик, услышав мои слова, послушно развернулся и уже было занес костлявую конечность над подножкой, как получил полбу захлопнувшейся дверцей. — У вас нет права отступить. Спокойно заметил комиссар, а потом обратился к вознице. — Заберешь меня через час. — Есть, сэр. Стукнул кулаком в грудь тот и щелкнул поводьями. — Куда? — запаниковала я. — Стойте, я свое согласие не давала. — Давали? — безразлично заметил полицейский, равнодушно наблюдая за тем, как я бегу за экипажем. Я отзываю его назад! Остановившись, я уперла руки в колени и тяжело задышала. Все же бег в моем новом возрасте не лучшее решение. Ведьма! Мне это надоело! резко бросил мужчина, подходя ближе и хватая меня за шкирку. Он безапелляционно поволок нас с весело скачущим скелетом, в сторону дома, который больше походил на военную крепость. Но главное. Там, посреди участка, размером с хорошую городскую площадь, стоял столб, окруженный сухим хворостом. Такой, на котором обычно сжигают ведьм. «Не имеете права!» — отбивалась я с ужасом, глядя в абсолютно безразличное лицо комиссара. «Вы превышаете свои полномочия. Видно же, что хозяин не любит ведьм. Куда вы меня тащите?» «Мне нужен прецедент». — хмыкнул мужчина, поднимаясь на крыльцо по лестнице. Грубо подтолкнув к двери, он начал привязывать меня к опорной балке, поддерживающей козырек. «Вы что творите?» — пробормотала я, охрипшим от страха голосом. «Скелет, сделай что-нибудь!» Пока скелет думал, темно-серые ледяные глаза напротив нашли мое лицо, а потом их обладатель усмехнулся. Я всегда добиваюсь своего. Если подозреваемый не хочет оказываться в полиции добровольно, то он будет пойман на месте преступления и доставлен на допрос под конвоем». С этими словами комиссар до боли затянул веревку на запястье. И тут очнулся мой охранник. Разявив пасть пошире, он прибольно укусил комиссара за плечо, вызвав у мужчины приступ грязной ругани. Уж не знаю, зачем зомби требовался мужчине, только вот нападение на должностное лицо оказалось для него фатальным. Коротко размахнувшись, начальник полиции сломал у скелета позвоночник. «Мамочки!» — развизгнула я, закрывая лицо свободной рукой. «Если останетесь живы, значит, еще немного покоптите воздух города своим присутствием». Заметил комиссар, хладнокровно отрывая от ладони намертво вцепившуюся челюсть и, вместе с остальными косточками скелета, сбрасывая ее с крыльца на землю. Затем он отрывисто позвонил в звонок у двери и исчез с крыльца, одним махом перепрыгнув через поручни и растворившись в зоне ближайших кустов. Стало тихо. Я растерянно оглянулась. «Может, там никого нет дома?» Но вот послышались шаги, и чей-то заспанный голос проворчал. «Какого черта вы орете посреди ночи, пьяные твари? Спать не даете нормально. Вот как спущу на вас собаку». Дверь распахнулась, и вместе с ярким светом на крыльцо шагнул толстый, абсолютно лысый мужчина. Он успел увидеть лишь мою фигуру, не заметив того, что я пришла не по своей воле, и моя рука привязана к столбу. «Ведьма!» — шарахнулся мужчина. «Подождите, я могу объяснить!» — запаниковала я. «Комиссар!» Но никто уже не слушал. Глаза у владельца дома налились красным, и он, развернувшись к дверному проему, скомандовал. «Ральф, держи ее! Ведьма в моем доме!» Я уже было открыла рот, чтобы закричать, но застыла, не шевелясь, когда услышала утробно громкое рычание из глубины помещения. Оттуда, из ярко освещенного коридора, на меня надвигалась огромная бойцовская собака. Из раскрытой пасти на пол падала пена из слюны. «Комиссар!» — прошептала едва слышно от страха, обливаясь потом. В темноте мелькнул силуэт. Полицейский чуть вышел из тени, но не сделал ни единого движения, чтобы помочь. Он просто сложил руки на груди, наблюдая за представлением. Лапа собаки перешагнула через порог, и я дернулась, пытаясь порвать удерживающую меня веревку. Это было ошибкой, потому что, раскрыв пасть, пес молча бросился вперед. «Мамочки!» Я успела лишь инстинктивно присесть и закрыть голову рукой. За секунду до того, как собака долетела до меня. И за полсекунды до того, как прозвучал выстрел. А Успела лишь коротко вскрикнуть, а потом меня сбила с ног запнувшаяся и полетевшая кувырком туша. Я упала на дощатый пол, а веревка, сжимающая запястье, больно впилась в кожу, натянувшись до предела. Отовсюду послышался топот ног, выстрелы в воздух и отрывистые приказы. «Что за чертовщина?» — выкрикнул хозяин дома, а потом резко умолк. Я попыталась открыть глаза, но прямо перед лицом обнаружила морду пса. Собака, несмотря на ранение, дернулась в мою сторону, но не успела добраться, потому что удерживающая меня веревка лопнула, а меня снова за шкирку сдернули с крыльца. И не успела я оглянуться, как оказалось на руках у комиссара. «Ну вот видите», — хмыкнул он, — «все получилось». Я тяжело вздохнула, а потом залепила ему смачную пощечину.